19. Пища сыльных. что и как едят арестанты, одежда, церковь, школа, грамотность. Сахалинский сыльный, пока состоит на казенном довольствии, получает ежедневно 3 фунта печеного хлеба, 40 золотников мяса, около 15 золотников крупы и разных приварочных продуктов на одну копейку. В постный же день мясо заменяется одним фунтом рыбы. Для определения, насколько эта дача согласуется с истинными потребностями сыльного, далеко недостаточно общепринятого кабинетного приема, заключающегося в сравнительной и притом чисто внешней оценке цифровых данных, относящихся к пищевому удовольствию разных групп населения за границей в России. Если в саксонских и прусских тюрьмах заключенные получают мясо только три раза в неделю, каждый раз в количестве, не достигающем и 6 фунта, и если тамбовский крестьянин съедает 4 фунта хлеба в день, то это не значит, что сахалинский сыльный получает много мяса и мало хлеба, а значит только, что германские тюрьмоведы боятся быть заподозренными в ложной филантропии и что пища тамбовского мужика отличается большим содержанием хлеба. Очень важно в практическом отношении, чтобы оценка пищевых порционов какой-либо группы населения начиналась не с количественного, а качественного их анализа, и при этом изучались бы естественные бытовые условия, при которых эта группа живет. Без строгой же индивидуализации решение вопроса будет односторонне и убедительно, пожалуй, для одних только формалистов. Однажды я и инспектор сельского хозяйства господин фон Фрикен, возвращались из Красного Яра в Александровск. Я в Тарантасе, он верхом. Было жарко, а в тайге душно. Арестанты, работавшие на дороге между постом и красным яром, без шапок и в мокрых от поту рубахах, когда я поравнялся с ними, неожиданно приняв меня, вероятно, за чиновника, остановили моих лошадей и обратились ко мне с жалобой на то, что им выдают хлеб, которого нет возможности есть. Когда я сказал, что лучше бы им обратиться к начальству, то мне ответили — «Мы говорили старшему надзирателю Давыдову, а он нам, вы, бунтовщики». Хлеб был в самом деле ужасный. При взломе он отсвечивал на солнце мельчайшими капельками воды, прилипал к пальцам и имел вид грязной осклизлой массы, которую неприятно было держать в руках. Мне было поднесено несколько порций, и весь хлеб был одинаково недопечён из дурно-смолотой муки и, очевидно, с невероятным припеком. Пекли его в Новомихайловке под наблюдением старшего надзирателя Давыдова. Три фунта хлеба, входящие в пищевой пай, очень часто вследствие злоупотреблений припеком содержат муки гораздо меньше, чем следует по табели. Сноска. Табель о довольствии довольстве каторжных мужчин и женщин пищею составлено на основании высочайше утверждённого 31 июля 1871 года положения о провианском и приварочном довольствии войск. хлебопеки каторжные в только что упомянутой Новомихайловке свою порцию хлеба продавали, а сами питались избытком, который получался от припека. В Александровской тюрьме те, которые довольствуются из котла, получают порядочный хлеб. Живущим же по квартирам выдается хлеб похуже, а работающим вне поста — еще хуже. Другими словами, хорош только тот хлеб, который может попасться на глаза начальнику округа или смотрителю. Чтобы увеличить припек, хлебопеки и надзиратели — Прикосновенные к пищевому удовольствию пускаются на разные ухищрения, выработанные еще сибирской практикой, из которых, например, обваривание муки кипятком — одно из самых невинных. Чтобы увеличить вес хлеба, когда-то в Тымовском округе муку мешали с просеянной глиной. Злоупотребления подобного рода совершаются тем легче, что чиновники не могут целый день сидеть в пекарне и сторожить или осматривать каждую порцию, а жалоб со стороны арестантов почти никогда не бывает. Сноска. Припёк — это демон-искуситель, перед чарами которого устоять, как оказывается, очень трудно. Благодаря ему очень многие потеряли совесть и даже жизнь. Смотритель Селиванов, о котором я упоминал уже, пал жертвой припека, так как был убит хлебопеком каторжным, которого распекал за то, что у того выходило мало припеку. В самом деле есть из-за чего похлопотать. Положим, что в Александровской тюрьме пекут хлеб для 2870 человек. «Если удержать с каждого пайка только по 10 золотников, то получится около 300 фунтов в день. Вообще операции с хлебом очень выгодны. Так, например, чтобы сделать растрату 10 тысяч пудов муки и потом покрыть ее из подволь мукой уже, удерживаемую по золотникам саристанских пайков, достаточно 2-3 лет». Поляков писал, Хлеб в малотымовском поселении был до такой степени плох, что не всякая собака решается есть его. В нем была масса неперемолотых, целых зерен, мекины и соломы. Один из присутствовавших при осмотре хлеба моих сотоварищей справедливо заметил. Да, этим хлебом так же легко завязить все зубы, как и найти в них зубочистку для их очистки. Независимо от того, хорош хлеб или плох, съедается обыкновенно не весь паёк. Арестант ест его с расчетом, так как по обычаю, давно уже установившемуся в наших тюрьмах и в ссылке, казённый хлеб служит чем-то вроде ходячей разменной монеты. Хлебом арестант платит тому, кто убирает камеру, кто работает вместо него, кто мирвалит его слабостям. Хлебом он платит за иголки, нитки и мыло. Чтобы разнообразить свою скудную, крайне однообразную, всегда соленую пищу, он копит хлеб и потом меняет в Майдане на молоко, белую булку, сахар, водку. Кавказские уроженцы в большинстве болеют от черного хлеба и стараются поэтому спускать его. И таким образом... Если следуемые по табели 3 фунта кажутся вполне достаточными в количественном отношении, то при знакомстве с качеством хлеба и с бытовыми условиями тюрьмы это достоинство пайка становится призрачным, и цифры уже теряют свою силу. Мясо употребляется в пищу только солёное, рыба также. Дают их в вареном виде в супе. Сноска. Случается, в тюрьме варят похлебку из свежего мяса. Это значит, что медведь задрал корову или произошло какое-нибудь несчастье с казенным быком или коровой. Но к подобной убойне арестанты часто относятся как к падали и отказываются есть ее. Вот еще строки из Полякова. «Очень нехороша была также и местная солонина». Она готовилась из мяса казенных быков, истощенных работой на плохих и трудных дорогах, и убитых нередко накануне погибели, если им не перерезывалось горло полуиздохшим. Во время хода периодической рыбы арестантов кормят свежей рыбой, отпуская по одному фунту на человека. Тюремный суп или похлебка представляет полужидкую кашицу от разварившейся крупы и картофеля, в которой плавают красные кусочки мяса или рыбы, и которую хвалят некоторые чиновники, но сами не решаются есть. Суп, даже тот, который варят для больных, имеет очень соленый вкус. Ожидают ли в тюрьме посетителей, виден ли на горизонте пароходный дымок, поругались ли в кухне надзиратели или кашевары. Все это обстоятельства, которые имеют влияние на вкус супа, его цвет и запах. Последний часто бывает противен, и даже пеется лавровый лист не помогают. Особенно дурной славой в этом отношении пользуются супы с солёной рыбы, и понятно почему. Во-первых, этот продукт легко портится, и потому обыкновенно спешат пускать в дело ту рыбу, которая уже начала портиться. Во-вторых, в котел поступает и та больная рыба, которую в Верховьях ловят каторжные поселенцы. В Корсаковской тюрьме одно время кормили арестантов супом из соленой селедки. По словам заведующего медицинской частью, суп этот отличался безвкусием. Селедка очень скоро разваливалась на мелкие кусочки, присутствие мелких костей затруднило проглатывание и производило катары желудочно-кишечного канала. Как часто арестанты выплескивают из мисок суп за невозможностью есть его, неизвестно. Но это бывает. Сноска. Все это администрации известно. По крайней мере, вот мнение на этот счет самого начальника острова. В местных операциях по приварочному довольствию каторжных есть обстоятельства, невольно набрасывающие на это дело сомнительную тень. Приказ номер 314 1888 года. Если чиновник говорит, что он целую неделю или месяц питался арестантскую пищей и чувствовал себя прекрасно, то это значит, что в тюрьме для него готовили особо. Как едят арестанты? Столовых нет. В полдень к бараку или пристройке, в которой помещается кухня, тянутся арестанты гусем, как к железнодорожной кассе. У каждого в руках какая-нибудь посуда. К этому времени суп обыкновенно бывает уже готов и разваренный преет в закрытых котлах. У кошевара к длинной палке приделан бачок, которым он черпает из котла и каждому подходящему наливает порцию. Причем он может зачерпнуть бачком сразу две порции мяса или ни одного кусочка, смотря по желанию. Когда, наконец, подходят самые задние, то суп уже не суп, а густая тепловатая масса на дне котла, которую приходится разбавлять водой. Сноска. Как легко кошеваром ошибиться и приготовить по объему больше или меньше порций, видно из тех количеств, которые кладутся в котел. В Александровской тюрьме 3 мая 1890 года довольствовались из котла 1279 человек. В котлы было положено 13,5 пудов мяса, 5 пудов рису, 1,5 пуда муки на подболтку. 1 пуд соли, 24 пуда картофеля, 1 треть фунта лаврового листу и 2 трети фунта перцу. В той же тюрьме 29 сентября для 675 человек 17 пудов рыбы, 3 пуда крупы, 1 пуд муки, полпуда соли, 12,5 пудов картофеля, Одна шестая фунта листу и одна третья фунта перцу. Получив свои порции, арестанты идут прочь. Одни едят на ходу, другие сидя на земле, третьи у себя на нарах. Надзора за тем, чтобы все непременно ели, не продавали и не меняли своих порций, нет. Никто не спрашивает о том, все ли обедали, не заснул ли кто. И если тем, которые распоряжаются в кухне, сказать, что на каторге в среде угнетенных и нравственно исковерканных людей немало таких, за которыми надо следить, чтобы они ели, и даже кормить их насильно, то это замечание вызовет только недоумелое выражение на лицах и ответ «Не могу знать, ваше высокоблагородие». Из тех, которые получают казенный пай, довольствуются из тюремного котла только 25-40%. Остальным же провизия выдается на руки. Сноска. 3 мая в Александровской тюрьме из 2870 человек довольствовались из котла 1279, а 29 сентября из 2432 человек только 675. Это большинство делится на две категории. Одни съедают пай у себя на квартирах со своими семьями или половинщиками. Другие, командированные на работы далеко за пределы тюрьмы, съедают его там, где работают. Каждый рабочий из второй категории по окончании рабочего урока варит для себя обед отдельно в жестяном котелке – если не мешает дождь и если после тяжелой работы не клонит ко сну. Он устал, голоден и часто, чтобы не хлопотать долго, съедает соленое мясо и рыбу в сыром виде. Если он уснул во время обеда, продал или проиграл в карты свой пай, или испортилась у него провизия, размок на дожде хлеб, то все это не касается надзора случается некоторые съедают трех и четырехдневную дачу в один день а затем едят только хлеб или голодают причем по словам заведующего медицинской частью работая на берегу моря и рек не брезгуют выброшенными ракушками и рыбой а тайга дает различные корни подчас ядовитые работавшие в рудниках по свидетельству горного инженера кепина ели сальные свечи Сноска. Администрации и местные врачи находят довольствие, получаемое арестантами, недостаточным и в количественном отношении. По данным, взятым мною из медицинского отчета, пай содержит в граммах белка 142,9, жиров 37,4, углеводов 659,9 в скоромные дни и 164,3 — 40, и 671,4 — в постные. По эрисману скоромная пища наших фабричных содержит жиров 79,3, а постная — 67,4 грамма. Чем больше человек работает, чем сильнее продолжительное физическое напряжение, тем больше по правилам гигиены Он должен получать жиров и углеводов. О том, как мало надежды можно возлагать в этом отношении на хлеб и суп, читатель может судить по всему вышесказанному. Рудничные арестанты в 4-летние месяца получают усиленное довольствие, состоящее из 4 фунтов хлеба и 1 фунта мяса и 24 злотников крупы. По ходатайству местной администрации такую же порцию стали назначать и тем рабочим, которые заняты на дорожных работах. В 1887 году на Сахалине, по мысли начальника главного тюремного управления, был поднят вопрос о возможности изменения существующей на острове Сахалине табели с целью удешевления стоимости продовольствия сыльно-каторжных без ущерба для питания организма и были произведены опыты продовольствия по способу, рекомендованному Доброславиным. Покойный профессор, как видно из его рапорта, находил неудобным ограничивать размер пищи уже столько лет выдаваемой сыльно катошным не входя в ближайшее изучение тех условий работы и содержания, которые эти арестанты поставлены так как едва ли можно составить здесь точное понятие о качестве того мяса и хлеба, которые на месте выдаются. Тем не менее, все таки он находил возможным ограничение в году употребления дорогих мясных порций и предложил три табели — две скоромных и одну постную. На Сахалине эти табели были предложены на рассмотрение комиссии, назначенной под председательством заведующего медицинскую частью. И сахалинские врачи, участвовавшие в ней, оказались на высоте своего призвания. Они, не обинуясь, заявили, что ввиду условий работ на Сахалине, сурового климата, усиленного труда во всякое время года и при всякой погоде – Отпускаемого теперь довольствия недостаточно, что продовольствие по табелям профессора Доброславина, несмотря даже на сокращение мясных порций, обойдется гораздо дороже, чем по существующей табеле. Отвечая на главный пункт вопроса, касающийся удешевления порций, они предложили свои собственные табели, которые, однако, обещали совсем не те сбережения, каких хотело тюремное ведомство. Сбережения материального не будет, писали они. Но взамен того можно ожидать улучшения количества и качества арестантского труда, уменьшения числа больных и слабосильных. Поднимется общее состояние здоровья арестантов, что отразится благоприятно, и на колонизации Сахалина, дав для этой цели полных сил и здоровья поселенцев. Это дело канцелярии начальника острова Сахалина об изменении табели с целью удешевления содержит в себе 20 всевозможных рапортов, отношений и актов и заслуживает, чтобы с ним короче познакомились лица, интересующиеся тюремной гигиеной. Поселенцы в первые два и редко три года по увольнению от работ получают довольствие от казны и затем кормятся на свой счет и свой страх. Цифр или каких-нибудь документальных данных, относящихся к питанию поселенцев, нет ни в литературе, ни в канцеляриях. Но если судить по личным впечатлениям и тем отрывочным сведениям, какие можно собрать на месте, то главную пищу в колонии составляет картофель. Он и еще корнеплоды, как репа и брюква, часто бывают единственной пищей семьи в течение очень долгого времени. Свежую рыбу едят только во время хода ее. Соленая же доступна по цене только более зажиточным. Сноска. В лавочках копченая кита продается по 30 копеек за штуку. О мясе и говорить нечего. Те, которые имеют коров, предпочитают продавать молоко, чем есть его. Держат они его не в глиняной посуде, а в бутылках. Признак, что оно продается. Вообще, продукты своего хозяйства поселенец продает очень охотно, даже в ущерб своему здоровью, так как, по его соображениям, деньги ему нужнее здоровья. Не скопивший денег, не уедешь на материк, а наесться досыта и поправить здоровье можно будет со временем, на воле. Из некультурных растений употребляются в пищу черемша и разные ягоды, как морожка, голубика, клюква. «Маховка» и прочее. Можно сказать, что сыльные, живущие в колонии, едят исключительно растительную пищу, и это справедливо, по крайней мере, для громадного большинства. Во всяком случае, пища их отличается скудным содержанием жиров, и в этом отношении они едва ли счастливее тех, которые довольствуются из тюремного котла. Сноска. Здешние народцы, как я уже говорил, употребляют в пищу очень много жиров, и это, несомненно, помогает им в борьбе с низкой температурой и чрезмерной влажностью. Мне говорили, что где-то по восточному побережью или на соседних островах промышленники русские тоже уже начинают мало-помалу употреблять в пищу китовый жир. Одежды и обуви арестанты, по-видимому, получают достаточно. Каторжным как мужчинам, так и женщинам выдается парамику и полушубку ежегодно. Между тем солдат, который работает на Сахалине не меньше каторжного, получает мундир на 3 а шинель — на два года. Из обуви арестант изнашивает в год четыре пары черков и две пары бродней, солдат же — одну пару голенищ и две с половиной подошв. Но солдат поставлен в лучшие санитарные условия. У него есть постель и место, где можно в дурную погоду обсушиться. Каторжный же поневоле должен гноить свое платье и обувь, так как за неимением постели спит на армяке и на всяких обносках, гниющих и своими испарениями портящих воздух. А обсушиться ему негде. Зачастую он и спит в мокрой одежде, Так что пока каторжного не поставят в более человеческие условия, вопрос, насколько одежда и обувь удовлетворяют в количественном отношении, будет открытым. Что касается качества, то тут повторяется та же история, что с хлебом. Кто живет перед глазами у начальства, тот получает лучшее платье. Кто же в командировке, тот худшее. Сноска. Когда капитан Машинский делал просеку для телеграфа вдоль Параная, то его рабочим каторжным были присланы короткие рубахи, которые были в пору только детям. Арестанское платье отличается рутинным, неуклюжим покроем, который стесняет в движениях рабочего человека и потому во время нагрузки парохода или на дорожных работах Вы не встретите каторжного, одетого в длиннополый армяк или халат. Но неудобства от покроя на практике легко устраняются продажей и меной. Так как самым удобным для работы и вообще для жизни является обыкновенный крестьянский покрой, то большинство сыльных ходят в вольном платье. Теперь о духовной жизни, об удовлетворении потребностей высшего порядка. Колония называется исправительной, но таких учреждений или лиц, которые специально занимались бы исправлением преступников, на Сахалине нет. Нет также на этот счет каких-либо инструкций и статей в уставе о сыльных, кроме немногих указаний на случаи, когда конвойный офицер или унтер-офицер может употребить против сыльного оружие или когда священник должен назидать в обязанностях веры и нравственности, объяснять сыльным важность даруемого облегчения и тому подобное. Нет на этот счет и каких-либо определенных воззрений. Но принято думать, что первенство в деле исправления принадлежит церкви и школе, а затем свободной части населения, которая своим авторитетом, тактом и личным примером значительно может способствовать смягчению нравов. В церковном отношении Сахалин составляет часть епархии епископа Камчатского, Курильского и Благовещенского. Сноска — Так как Курильские острова отошли к Японии, то епископу правильнее именоваться теперь Сахалинским. Епископы неоднократно посещали Сахалин, путешествуя с такой же простотой и претерпевая на пути такие же неудобства и лишения, как обыкновенные священники. В свои приезды при закладке церквей, освящении различных зданий и обходе тюрем они обращались к сыльным со словами утешения и надежды. Сноска. Об освящении епископом Мартимианом Крильонского маяка смотри Владивосток, 1883 год, номер 28. О характере их направляющей деятельности можно судить по следующей выдержке из резолюции Преосвященного Гурия на одном из актов, хранящихся в Корсаковской церкви. Если не во всех у них, то есть ссыльных, имеются вера и раскаяние, то во всяком случае у многих, что мною лично было усмотрено. Ничто иное, а именно чувство раскаяния и вера заставляли их горько плакать, когда я поучал их в 1887 и 1888 годах. Назначение тюрьмы, кроме кары за преступление, состоит и в возбуждении нравственно добрых чувств в заключенных, особенно, чтобы они в такой своей участи не дошли до совершенного отчаяния. Этот взгляд был присущ и младшим представителям церкви. Сахалинские священники всегда держались в стороне от наказания и относились к ссыльным не как к преступникам, а как к людям, и в этом отношении проявляли больше такта и понимания своего долга, чем врачи или агрономы, которые часто вмешивались не в свое дело. В истории Сахалинской церкви до сих пор самое видное место занимает отец Семеон Казанский, или, как его называло селение, Поп Семен, бывший в 70-х годах священником Анивской или Корсаковской церкви. Он работал в те еще доисторические времена, когда в Южном Сахалине не было дорог, и русское население, особенно военное, было разбросано небольшими группами по всему югу. Почти все время поп Семён проводил в пустыне, передвигаясь от одной группы к другой на собаках и оленях, а летом — по морю на парусной лодке или пешком, через тайгу. Он замерзал, заносило его снегом, захватывали по дороге болезни, донимали комары и медведи, опрокидывались на быстрых реках лодки и приходилось купаться в холодной воде. Но все это переносил он с необыкновенной легкостью пустыню он называл любезный и не жаловался что ему тяжело живется в личных сношениях с чиновниками и офицерами он держал себя как отличный товарищ никогда не отказывался от компании и среди веселой беседы умел кстати вставить какой нибудь церковный текст о каторжных он судил так для создателя мира мы все равны и это в официальной бумаге сноска. Оригинален тон его бумаг. Прося у начальства себе на помощь каторжного для исполнения должности причетника, он писал. Что же касается до того, почему у меня нет штатного причетника, то это объясняется тем, что их в консистории лицо нет. Да, если бы и были, то при условиях жития-бытия здешнего духовенства псаломщику невозможно существовать. Прежнее миновалось. Скоро, кажется, и мне придется из Красакова удалиться в мою любезную пустыню и сказать вам «Все оставляю дом ваш пуст». В его время Сахалинские церкви были бедно обставлены. Как-то, освящая иконостас Ванивской церкви, он так выразился по поводу этой бедности. «У нас нет ни одного колокола, ни богослужебных книг». Но для нас важно то, что есть Господь на месте семь. Я уже упоминал о нем при описании поповских юрт. Слух о нем через солдат из сыльных прошёл по всей Сибири, и поп Семен теперь на Сахалине и далеко кругом — легендарная личность. В настоящее время на Сахалине четыре приходских церкви — в Александровске, Дуе, Рыковском и Корсаковске. Сноска — В районе Рыковского прихода есть еще церковь в Малотымове, где бывает служба только в хромовой праздник, в день Антония Великого, и в районе Корсаковского три часовни во Владимировке, Крестах и Галке-Невроском. Все сахалинские церкви и часовни построены на тюремные средства, трудами сыльных. Только одна Корсаковская — на средства, пожертвованные командами всадника и востока и военными, жившими в посту. Церкви вообще не бедны. Священникам полагается жалование по тысяче рублей в год. В каждом приходе есть хор певчих, поющих по нотам и одетых в парадные кафтаны. Служба бывает только по воскресеньям и большим праздникам. Накануне служит всеночную. И затем в 9 часов утра обедню. Вечерне не бывает. Каких-либо особых обязанностей, обусловленных исключительным составом населения, местные батюшки не несут, и их деятельность также обычно, как наших сельских священников, то есть заключается только в церковных службах по праздникам, требах и школьных занятиях о каких-либо собеседованиях, увещеваниях и тому подобное мне не приходилось слышать. Сноска. Профессор Владимиров в своем учебнике уголовного права говорит, что каторжникам о переводе их в разряд исправляющихся объявляется с некоторой торжественностью. Вероятно, он имеет в виду 301-ю статью Устава о ссыльных, по которой каторжному о переводе его в названный разряд объявляется в присутствии высшего тюремного начальства и приглашенного к тому духовного лица, которое и прочее. Но на практике эта статья неудобо исполнима, так как духовное лицо пришлось бы приглашать каждый день, да и подобного рода торжественность как-то не вяжется с рабочей обстановкой. Также не исполняется на практике закон об освобождении арестантов от работ в праздники, по которому исправляющиеся должны быть чаще освобождаемы, чем испытуемы. Такое деление каждый раз требовало бы много времени и хлопот. Необычно в деятельности местных священников разве лишь то, что некоторые из них несут миссионерские обязанности. При мне еще на Сахалине находился и иеромонах Ираклий, родом Бурят, без бороды и усов, из посольского монастыря, что в Забайкалье. Он пробыл на Сахалине 8 лет и в последние годы был священником в Рыковском приходе. По обязанности миссионера он ездил раз или два в год к Нейскому заливу и по Паранаю крестить, приобщать и венчать инородцев. Им было просвещено до трехсот орочей. Конечно, в путешествиях по тайге, да ещё зимою о каких-либо удобствах нельзя было и думать. На ночь отец Ираклий залезал обыкновенно в мешок из бараньей шкуры. В мешке у него были и табак, и часы. Спутники его раза два-три в ночь зажигали костер и согревались чаем, а он спал в мешке всю ночь. В Великом посту каторжные говеют, на это дается им три утра. Когда говеют кандальные или живущие в воеводской и дуйской тюрьмах, то вокруг церкви стоят часовые, и это, говорят, производит удручающее впечатление. Каторжные чернорабочие обыкновенно в церковь не ходят, так как каждым праздничным днем пользуются для того, чтобы отдохнуть, подчиниться, сходить по ягоды. К тому же церкви здешние тесны, и как-то само собой установилось, что ходить в церковь могут только одетые в вольное платье, то есть одна так называемая чистая публика. При мне, например, в Александровске всякий раз во время обедни переднюю половину церкви занимали чиновники и их семьи. Затем следовал пестрый ряд солдаток, надзирательских жен и женщин свободного состояния с детьми затем надзиратели и солдаты. И уже позади всех у стены поселенцы, одетые в городское платье, и каторжные писаря. Может ли, если пожелает, каторжный с бритую головой, с одним или двумя тузами на спине, закованные в кандалы или прикованные к тачке, пойти в церковь? Один из священников, которому я задал этот вопрос, ответил мне «не знаю». Поселенцы говеют, венчаются и детей крестят в церквах, если живут близко. В дальние селения ездят сами священники, и там постят сыльных, и, кстати, уж исполняют другие требы. У отца Ираклия были викарии в Верхнем Армудане и в Малотымове, каторжные Воронин и Яковенко, которые по воскресеньям читали часы. Когда отец Ираклии приезжал в какое-нибудь селение служить, то мужик ходил по улицам и кричал во всё горло «Вылазь на молитву!». Где нет церквей и часовен, там служат в казармах или избах. Когда я жил в Александровске, как-то вечером зашел ко мне здешний священник, отец Егор, и, посидевший немного, отправился в церковь венчать. И я пошел с ним. В церкви уже зажигали паникадила, и певчие с равнодушными лицами стояли на клиросе в ожидании молодых. Было много женщин, каторжных и свободных, с нетерпением поглядывавших на двери. Слышалось шушуканье. Вот кто-то у дверей взмахнул рукой и шепнул встревоженно. «Едут». Певчие стали откашливаться. От дверей хлынула волна. Кто-то строго крикнул, и, наконец, вошли молодые. Наборщик-каторжный, лет 25, в пиджаке с накрахмаленными воротничками, загнутыми на углах и в белом галстуке, и женщина-каторжная, года на три-четыре старше, в синем платье с белыми кружевами и с цветком на голове. Постлали на ковре платок. Жених первый ступил на него. Шофера, наборщики тоже в белых галстуках. Отец Егор вышел из алтаря, долго перелистывал на аналое книжку. «Благословен Бог наш!» — возгласил он. И венчание началось. Когда священник возлагал на головы жениха и невесты венцы и просил Бога, чтобы он венчал их славою и честью, то лица присутствовавших женщин выражали умиление и радость, и казалось... Было забыто, что действия происходят в тюремной церкви, на каторге, далеко-далеко от родины. Священник говорил жениху. «Возвеличися, женище, якоже Авраам!» Когда же после венчания церковь опустела и запахла гарью от свечей, который спешил тушить сторож, то стало грустно. Вышли на паперть. Дождь. Около церкви в потемках толпа, два тарантаса. На одном — молодые, другой — поршнем. «Батюшка, пожалуйте!» — раздаются голоса, и к отцу Егору протягиваются из потёмок десятки рук, как бы для того, чтобы схватить его. «Пожалуйте! Удостойте!» Отца Егора посадили в тарантас и повезли к молодым. 8 сентября, в праздник, я после обедни выходил из церкви с одним молодым чиновником и как раз в это время несли на носилках покойника. Несли четверо каторжных, оборванные, с грубыми и спитыми лицами, похожие на наших городских нищих. Следом шли двое таких же, запасных. Женщина с двумя детьми и черный грузин Кебалкиани, одетый в вольное платье. Он служит писарем и зовут его князем. И все, по-видимому, спешили, боясь не застать в церкви священника. От Кибылкиани мы узнали, что умерла женщина свободного состояния Ляликова, муж которой, поселенец, уехал в Николаевск. После нее осталось двое детей, и теперь он, Кибылкиани, живший у этой Ляликовой на квартире, не знает, что ему делать с детьми. Мне и моему спутнику делать было нечего, и мы пошли на кладбище вперед, не дожидаясь, пока отпоют» кладбище в версте от церкви, за слободкой, у самого моря, на высокой крутой горе. Когда мы поднимались на гору, похоронная процессия уже догоняла нас. Очевидно, на отпивание потребовалось всего 2-3 минуты. Сверху нам было видно, как вздрагивал на носилках гроб, и мальчик, которого вела женщина, отставал, оттягивая ей руку. С одной стороны широкий вид на пост и его окрестности, с другой — море, спокойное, сияющее от солнца. На горе очень много могил и крестов. Вот два высоких креста рядом. Это могилы Мицуля и Смотрителя Селиванова, убитого арестантом. Маленькие кресты, стоящие на могилах каторжников, все под один образец, а все — немы. Мицуля будут еще помнить некоторое время. Всех же этих, лежащих под маленькими крестами, убивавших, бегавших, брицавших кандалами, никому нет надобности помнить. Разве только где-нибудь в русской степи у костра или в лесу, старый обозчик станет рассказывать от скуки, как в их деревне разбойничал такой-то? Слушатель, взглянув на потемки, вздрогнет. Крикнет при этом ночная птица. Вот и все поминки. На кресте, где похоронен сыльный фельдшер, стихи. «Прохожий, пусть тебе напомнит этот стих, что все на час под небесами» и так далее. А в конце «Прости, товарищ мой, до радостного утра» Фёдоров. В свежевырытой могиле на четверть вода. Каторжные, запыхавшись с потными лицами, громко разговаривая о чем то что не имело никакого отношения к похоронам, наконец принесли гроб и поставили его у края могилы. Гроб дощатый, наскоро сбитый, не крашенный. «Ну, — сказал один, — быстро опущенный гроб хлюпнул в воду. Комья глины стучат по крыше, гроб дрожит, вода брыжет». А каторжные, работая лопатами, продолжают говорить про что-то свое, и кибылкиани, с недоумением глядя на нас и разводя руками, жалуются. «Куда я теперь ребят дену? Возись с ними! Ходил к смотрителю, просил, чтобы дал бабу. Не дает. Мальчик Алешка, трех-четырех лет, которого баба привела за руку, стоит и глядит вниз в могилу. Он в куфте не по росту, с длинными рукавами и в полинявших синих штанах, на коленях ярко-синие латки. «Алешка, где мать?» — спросил мой спутник. «Закопали», — сказал Алешка, засмеялся и махнул рукой на могилу. Сноска. Из всего числа записанных мною православные составляют 86,5%. Католики и лютеране вместе 9%, Магометане — 2,7%, остальные — иудеи и армяно-грегориане. Раз в год приезжает из Владивостока Ксёнц, и тогда ссыльных католиков из обоих северных округов гоняют в Александровск, и это бывает как раз в весеннюю распутицу. Католики жаловались мне, что Ксёнц приезжает очень редко, Дети подолгу остаются некрещёнными, и многие родители, чтобы ребенок не умер без крещения, обращаются к православному священнику. И мне в самом деле приходилось встречать православных детей, у которых отец и мать — католики. Когда умирает католик, то за неимением своего приглашают русского священника, чтобы он пропел святой боже В Александровске приходил ко мне один лютеранин, судившийся когда-то в Петербурге за поджог. Он говорил, что лютеране на Сахалине составляют общество и в доказательство показывал мне печать, на которой было вырезано «Печать общества лютеран на Сахалине». В его доме лютеране собираются для молитвы и обмена мыслей. Татары выбирают из своей среды муллу, евреи, раввина, но неофициально. В Александровске строится мечеть. Вас Хасан Мамед, красивый брюнет лет 38, уроженец Дагестанской области, строит ее на свой счет. Он спрашивал меня, пустит ли его по окончании срока в Мекку. В Песяковской слободке в Александровске стоит ветряная мельница, совершенно заброшенная. Рассказывают, будто построил ее какой-то татарин с женой. Оба супруга сами рубили деревья, таскали брёвна и пилили доски. Никто им не помогал, и работа их продолжалась три года. Получив звание крестьянина, татарин переехал на материк. Мельницу же отдал в казну, а не своим татарам, так как был сердит на них за то, что они не избрали его в муллы. На Сахалине пять школ не считая Дербинской, в которой за неимением учителя занятий не было. В 1889-1890 годах обучалось в них 222 человека, 144 мальчика и 78 девочек, в среднем по 44 на каждую. «Я был на острове в каникулярное время», При мне занятий не было, и потому внутренняя жизнь здешних школ, вероятно, оригинальная и очень интересная, осталась для меня неизвестной. Общий голос таков, что сахалинские школы бедны, обставлены нищенски. Существование их случайно, необязательно, и положение крайне неопределенно, так как никому неизвестно, будут они существовать или нет. Заведует ими один из чиновников канцелярии начальника острова, образованный молодой человек. Но это король, который царствует, но не управляет, так как в сущности школами заведуют начальники округов и смотрители тюрем, от которых зависит выбор и назначение учителей. Преподают в школах сыльные, которые на родине не были учителями, люди, мало знакомые с делом и без всякой подготовки. Получают они за свой труд по 10 рублей в месяц. Платить дороже администрация находит невозможным и не приглашает лиц свободного состояния, потому что этим пришлось бы платить не меньше 25 рублей. Очевидно, преподавание в школах считается занятием неважным, так как надзиратели из сыльных, которые часто несут неопределенные обязанности и состоят только на побегушках у чиновников получают по 40 и даже по 50 рублей в месяц. Сноска. В своем рапорте 27 февраля 1890 года начальник Александровского округа во исполнении предписания начальника острова о подыскании благонадежных лиц свободного состояния или поселенцев для замены ими сильно каторжных несущих в настоящее время обязанности учителей в сельских школах, доносит что во вверенном ему округе не имеется ни среди людей свободного состояния, ни среди поселенцев никого, кто удовлетворял бы учительскому назначению. Таким образом, пишет он, встречал непреодолимые затруднения в наборе лиц по образованию своему хоть сколько-нибудь подходящих для школьного дела, Я не решаюсь указать на кого-либо из проживающих в уверенном мне округе, из поселенцев или из крестьян из сыльных, коим возможно было бы поручить учительское дело. Хотя господин начальник округа и не решается поручить сыльным учительское дело, но они все-таки продолжают быть учителями с его ведома и по его назначению. Во избежании подобного рода противоречий, казалось бы, проще всего пригласить настоящих учителей из России или Сибири и назначить им такое жалование, какое получают надзиратели. Но для этого понадобилось бы коренным образом изменить свой взгляд на преподавательское дело и не считать его менее важным, чем дело надзирателя. Среди мужского населения грамотные, считая взрослых и детей, составляют 29%, среди женского — 9%. Да и эти 9% относятся исключительно к школьному возрасту. Так что о взрослой сахалинской женщине можно сказать, что она грамоте не знает. Просвещение не коснулось ее. Она поражает своим грубым невежеством и, мне кажется, нигде в другом месте я не видел таких бестолковых и малопонятливых женщин, как именно здесь, среди преступного и порабощенного населения.